31. Жареное пятно Без воды идти было туго даже мне. Что уж там говорить о женщинах и детях. Еще эти чертовы соленые чипсы. Чувство насыщения никакого, зато рот прямо огнем горит. Как назло, еще и перепекать стало хуже, чем в пустыне Сахара. Хоть я там и не был никогда, но местность была очень похожа на пустыню. Растрескавшаяся красная земля С каким-то колючим кустарником Мелким и вид сухим Где-то далеко-далеко впереди Виднелся вроде лесок Но из-за жаркого марева я ни в чем не был уверен А может это мираж Или у меня от галлюцинации какие Аспирин шел рядом со мной И видать думал о том же, потому что спросил А правда, что негры Жару переносят легче Нет, мрачно сказал я Черное нагревается сильнее белого «Физику в школе что, не учил?» Аспирин вздохнул и шепотом сказал. «Чувак, ты хоть примерно представляешь себе, сколько еще до периметра?» «Примерно я себе представлял, что мы должны были его пересечь. Еще вчера». «Я так и думал», — снова вздохнул Аспирин. «И псевдоплотни возвращается. Полный офсайт». «Чего ты вздыхаешь-то?» — с подозрением спросил я. «Да, сам не знаю». Пробормотал Аспирин и отстал. Оглянувшись, я увидел, что он молча сменил одного из педиков у носилок, а тот, в свою очередь, подхватил на руки Борю и Серёжу. Их мама посмотрела с немой благодарностью. Думаю, у неё во рту пересохло так, что сил не было говорить. Ирочку давно унёс на руках снайпер. Мне такой расклад не понравился, жара жарой, а выскочил кто на нас, и привет! Поэтому я велел Ирочку отдать профессору, который безропотно покорился. Когда все дети оказались на руках, наше движение чуть ускорилось. Я кивнул Соболю, чтобы вёл колонну вперёд. А сам потрусил хвост, чтобы подогнать отстающих. Отстающими были мамаирочки и несущий клетку с бюрерами с кунц, которые мило болтали о чем-то. Надо же, у этих и во рту не пересохло. Идут, словно по парку культуры и отдыха. Неприязненно подумал я и уже открыл рот, чтобы прикрикнуть на них, хватит, мол, болтать, но меня опередили. Крик раздался впереди и разом заставил всех снова сбиться в кучу. Я бежал их и остановился, как вкопанный, едва не закричав тоже. В неглубокой пересохшей канаве лежали наши давешние беглецы. Лежали вдоль русла, друг за другом, головы к ногам, потому их и не видать было до тех пор, пока мы не подошли ближе. Ползли они, что ли? Все до одного. И Пауль. А вон его автомат с корузлым прикладом, от которого откусила кусок неизвестной аномалии над трубах. Я попятился, широко расставив руки в стороны, словно пытаясь закрыть собой от всех остальных этот ужас, но тут же опомнился, опустил руки и спросил, «Соболь, ты понимаешь, в чем дело?» «Нет», — кратко сказал Соболь. Никаких ран и вообще видимых повреждений на телах не было. Надо было по-хорошему оружие собрать да взять пыда от Пауля, но мы с Соболем, не сговариваясь, повернули вспять от канавки. Нельзя туда было подходить нельзя и ничего нельзя мы осторожно повели всех в обход люди подавлено молчали даже дети не хныкали только марина попыталась зарыдать по подруге ольги которая кстати вовсе не была и подругой да не вышло видимо организм не хотел тратить воду на глупости так в полном молчании доползли до кромки иссохшего желтого леса из последних сил исследовали клочок местности и объявили привал Люди в изнеможении повалились на землю, почти горячую на ощупь. Аспирин достал вещмешок и осмотрел остатки провизии. Банку консервированных фруктов, которую он прихватил в самолете, тут же вскрыл и отдал детям. Остатки копченой колбасы попилил на всех. Хотя, на кой черт всем соленая твердая колбаса, когда язык опух от жажды? Никто и не стал есть. Аспирин аккуратно сложил все куски обратно и пошел в лес. Я сделал знак Соболю, чтоб тот оставался присматривать за всеми сгрузил себя ставший дико тяжелым нарвал и двинулся за старым другом аспирин шел словно саннамбула медленно и похоже не соображая куда мы выбрали на поляну она была покрыта толстым слоем хвои желтой сухой словно сушилась на солнышке пару месяцев кряду воздух над хвоей преломлялся как над костром и жаром перла Только дыма не было. На другом краю поляны между стволов деревьев что-то потрескивало. И как дровишки в костре. Сквозь марево не разглядеть. Да и не очень-то хотелось и разглядывать. Я нагнал аспирина и схватил за локоть перед самой жадинкой. Он покорно остановился, безучастно кивнул, когда я носом ткнул его в аномалию. «Так, этого нам еще не хватало. Аспирин, — сказал я, — так не пойдет». Передаваться унынию мы будем в штях. И не таким образом, а как положено, со всеми почестями и ритуалами. Понял? Потому что Пауль того стоит. А не вот этого твоего тупого самобичевания. Ты видел, как они там лежали? Спросил Аспирин, глядя сквозь меня так, что я заподозрил неладное. Аспирин, ну-ка, бля, соберись, заорал я. Но Аспирин все так же тупо смотрел сквозь меня и только шевелил губами. Мне показалось, что глаза его стекленеют. Твою же мать! Да что ж, на каждом шагу меня какая-то пакость поджидает. Даже для зоны это как-то слишком. Я не собираюсь терять своих друзей одного за другим вот так нелепо. Хрен тебе! Не дождешься, черный сталкер. Я и сам черный. Почерней тебя! Последнее я прорал уже вслух, подхватив аспирина на плечо и прыжками возвращаясь к группе. Посадив аспирина под кустик, я использовал последнее средство шприц за который выложил месяца три тому более чем круглую сумму. В нем содержалось непатентованное запрещенное средство, которое могло поднять безногого и заставить его сплясать. Про безногого я загонул, конечно, но лично наблюдал, как человек после такого укола прошел по зоне порядка 50 километров, неся в охапки собственные кишки и выжил потом. Хитрая химия не только придавала сил, но и очищала, что называется, мозги. Плюс мобилизировал скрытые силы организма. На подавление инфекции, усиленное кровотворение и тому подобное. Девушке у самолета колоть было бессмысленно. Сломанный в позвоночнику кол не восстановит. Зачем мучить? Не донесли бы никак. Но сейчас я собирался прочистить аспирину чакры. Выдавив зеленоватое содержимое шприца в аспирин плечо, я вытащил иголку и отшвырнул пустой тюбик. Аспирин похлопал ресницами и сказал. «Чувак, ты чего? Нормально все?» — спросил я вопросом на вопрос. «Да вроде нормально, а чё? Раз нормально, двигаемся дальше». «Все отдохнули?» — спросил я, поворачиваясь. Не стройно прошелестели, что все, хотя когда уж там было отдыхать. «Слушай, упырь!» — сказала Аспирин, вскакивая. «Бодрый собака, ладно, через часов пять тебя так накроет, еще помянешь меня недобрым словом». «Слушай, я понял, где мы». «Ну?» «Жареное пятно!» «Помнишь про жареное пятно?» «Оно... оно же никак не может тут находиться!» «Был базар, что оно типа ползает!» «Ползает?» «Я тоже слышал», — подтвердил Соболь, внимательно слушавший наш разговор. «Высушит кусок, дальше ползет, причем не подряд, а как бы прыжками!» «Черт! И что это нам дает?» «А ты представь себе местность без пятна!» — сказала Аспирин. «То есть не сохлый вот этот лес дохлый, чувак, не пустыню, а Черепаново?» Черепанова и стоит, где стояла, а потом мы пошли по пятну, когда стало все жарче и жарче делаться. Я прикинул, в самом деле, если прикинуть, что местность вокруг знакомая, то мы, то мы почти выбрались к периметру. Оставался переход в 15, ну, 17 километров. Вернусь, в долги залезу, а еще куплю этой фигни, сказал я Соболю. Тот с улыбкой закивал, а аспирин засуетился, не понимая. Какой фигни? Что за фигня, чувак? «После расскажу в штях», — пообещал я, скинул на плечо нарвал, сразу ставший значительно легче, прокашлялся и громко сказал «Дорогие экскурсанты!» На меня изумленно уставились все, кроме скунса, который дрых прямо на солнцепеке в своей любимой позе. Странный он все же был существо, на зависть выносливая, но при том и подловватое Впрочем, так часто случается. — Дорогие экскурсанты, — повторил я, — мы тут немного посовещались, прикинули, и я хочу вам сказать, что часа через четыре, но ну, через пять, мы имеем все шансы выйти к периметру, то есть, по-вашему, к нормальным людям в нормальный мир. «Ура — Ура! — крикнули гомики. Не прикалывались, а реально обрадовались. Дети запрыгали. Только профессор смотрел с недоверием. Предлагаю собраться силами и выйти из этого пекла, а потом отдохнуть с полчасика там, где немного попрохладнее, — предложил я. «Знаете, а я, по-моему, сам могу идти», — осторожно сказал Игорь, приподнявшись на носилках. «Мимо России», — сказала Аспирин, и я проглотил горький ком, услышав эти слова. «Снова ногу подломишь. Хуже будет. Столько несли тебя, уж 15 км всяко пронесем». С поступлением хороших вестей скорость отряда заметно увеличилась. Даже судьба погибших сотоварищей не повлияла. Вероятно, народ поздравлял себя, что не ушел тогда ночью в побег, лежали бы сейчас в канаве рядком вместе с Паулем. Я остановился, вытряхнув из ботинка бог весь как попавший туда камешек и пропустил мимо себя всю процессию, словно фельдмаршал принимающий торжественный парад. Впереди шел аспирин, который в его нынешнем состоянии спокойно бы мог пробежать эти 15 километров. За ним следовали Скунс с бюрерами, Марина и мама Ирочки. Далее профессор нес Ирочку. За профессором Вероника Сергеевна с пацанами и гомики, несущие Игоря, а замыкали шествие Соболь и воскобойников с ружьями. Хорошо, что у нас был профессорский график. Иначе я даже не представлял, как бы мы пересекли периметр в условиях зачистки. Хорош бы я был вывести спавшихся при крушении самолета под ракеты систем залпового огня. Вдалеке заурчало, заухало. Слабо, но вполне различимо. Как раз шла зачистка. Возможно, слышно было и раньше, но я не обращал внимания на звуки. В ушах словно торчали горячие серные пробки. Теперь же разрывы казались близкими и родными, потому что подтверждали – периметр рядом. Я выбросил камешек и бросился догонять отряд. Спустя полчаса мы окончательно покинули территорию жареного пятна. И, как я и обещал, передохнули в тени рожих у дороги Ив. Колбаса, от которой накануне все отказались, была доедена подчистую. А неутомимый скунс даже побегал вокруг и нашел две медузы и кровь камня. Спрятав добычу в котомку, он попытался было расколоть меня, сколько я выручу за бюреров и где взять такую кофеварку, как та, что прикручена к клетке. Но я велел ему обратиться к профессору. Петраков Доброголовин же так отшил скунса, что тот буквально отскочил в сторону и, сокрушенно качая головой, прислонился к деревцу. Следующий марш-бросок мы сделали ударным темпом и вдали показались совсем уж знакомые пейзажи. Домик Пасечника – безобидное место, в котором сталкеры часто останавливались на отдых. Домик был своего рода оазисом, где старались не ссориться, не гадить, и даже военные до сих пор не разбомбили его, хотя и вертолеты раньше частенько тут крутились. Меня волновал теперь лишь один вопрос – что делать с Бармаглотом? Можно вывести людей к периметру, доверить, например, Скунсу с Соболем, а мне на пару с рванут рвануть в Бармаглотов схрон, отсюда по меркам зоны до него рукой подать, что тогда делать с Профессором и Хабаром? В Соболе я был уверен, но скунс вполне мог перетащить одеяло на себя, на пальцах объяснив Петркову-доброголовину, что заплатить одному можно меньше, чем троим, а там ищи свищи. Поэтому следовало пойти одному. Уж аспирин на пару с Соболем скунсу прохода не дадут. Я стал вспоминать, какой из моих тайничков с продуктами располагался ближе, потому что без минимального запаса идти к Бармаглоту было недальновидно. Расчитывая курсы, я продолжал посматривать на постепенно приближающийся домик пасечника. «Нужно бы покормить бюреров», — напомнил Петраков Доброголовин. «В последний раз мы давали им кусок колбасы под ивами, и для прожорливых карликов это были жалкие крохи». «Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещал я. «Ворону добудем, например. Вон, видите дом в стороне от шоссе? Там и передохнем. те осталось всего ничего». В подтверждение моих слов впереди раздалась артиллерийская канонада. «Мам, а там война?» – спросил Боря с живым интересом. «В самом деле, почему там стреляют?» – повернулась ко мне Вероника Сергеевна. «Это плановый обстрел периметра зоны, чтобы сталкеры не лазили туда», – объяснил я, – «скорее для Бори, нежели для его мамы». «А вы все равно лазаете, дядя Негр», – с нескрываемой гордостью за меня сказал Боря. «А мы все равно лазаем», – сказал я. «И все-таки там война!» – закричал радостно Сережа. «Вон, вон танк!»